Глава 49 По просьбе профессора Яня, Едзюнь поручил своим офицерам проверить Джан Дуншена. Они быстро получили результаты. «За две недели до смерти Сюйцзин Джан Дуншен ни разу не выезжал из деревни Лишуй. Это подтверждают данные мобильного оператора и показания других учителей», — сообщил Е. Взвесив его слова, Янь заключил значит, Джан не может быть убийцей. Хотя он и мог назвать несколько способов убить человека, не находясь на месте преступления, ему нечего было противопоставить выводам Е в отсутствие доказательств. К сожалению, даже проверить свою теорию он не мог, потому что тело было кремировано. «Если смерть Сюйдзин не являлась несчастным случаем, то вероятный подозреваемый — ее любовник», сказал капитан, просматривая свои записи. Его имя Фу Ифань. Он ее начальник, и он женат. Отношения с женой у него сложные. Они начали встречаться с Сюйцзин около года назад. Судя по всему, за время брака Ифань заводил немало романов. Он богат, хорошо одевается и прекрасно выглядит. Он признался, что бывал в доме Сюйцзин в те две недели, что предшествовали ее смерти. Сначала утверждал, что приходил утешить ее после смерти родителей, но позднее признался, что они занимались сексом. С использованием презерватива. Янь кивнул. Джан сказал, что нашел дома упаковку презервативов и так разозлился, что решил кремировать тело Сюйдзин немедленно. Теперь это подтверждается. «Более того, Фу и Сюйдзин в последнее время часто ссорились». Он признался, что ревновал ее, потому что увидел их переписку с Джаном и счел ее поведение двусмысленным. Однако настаивал, что никогда и пальцем не трогал Сюидзин. Оба они хотели до конца года развестись, а в следующем году планировали пожениться. Фу сказал, что их планы никак не могла нарушить простая переписка с уже почти бывшим мужем. «Каким он вам показался?» — спросил Янь. «Доказательств обмана у нас нет» так что и первоначальная оценка неизменна. Судя по всему, Сюйцзин в состоянии стресса сказала Фу, что если внезапно умрет, винить за это надо будет Джана. Но Фу не считает, что Джан это сделал, потому что они неоднократно встречались в дни, предшествовавшие ее смерти, и Джана он ни разу не видел. Он также подтвердил, что она пила больше обычного и принимала успокоительные. Фу уверен, что Сюй погибла в результате несчастного случая». Янь запомнил это, после чего поблагодарил Едзюня за содействие. «Чтобы доказать отравление, требовалась расширенная аутопсия, провести которую не было возможности. Если Джан не признается сам, никто не сможет его обвинить. Янь понимал, что дальше копать не имеет смысла». Годы опыта подсказывали ему, что не все дела можно раскрыть, некоторые так и остаются глухарями. Более того, если Сюидзин действительно скончалась от естественных причин, расследование сильно испортит их отношения с Джаном. Янь искренне надеялся, что это все-таки был несчастный случай, а его подозрения не обоснованы. Ему не хотелось думать, что его бывший студент совершил преступление.